Кабинет старшего компаньона находился во втором этаже. Мистер Сетт Луайт встретил Сомса словами. — Как поживаете, мистер Форсайт? Мы с вами не встречались со времени процесса Боббина против Л.Ю.З. Лондонская лондонско-юго-западная железнодорожная компания. Кажется, это было в 1900 году. — В 1899, — сказал Сомс. Вы выступали от дороги. Мистер Сэтлвайт жестом пригласил его сесть. Сомс сел и взглянул на фигуру у камина. Хм. Длинные губы, длинные ресницы, длинный подбородок. Человек равный ему по калибру, культуре и честности. Хитрить с ним нечего. Глупейшее дело, сказал он. Как бы нам его уладить? Мистер Сэтлвайт нахмурился. — Это зависит от того, что вы имеете предложить, мистер Ферсайт. Моей клиентке было нанесено серьезное оскорбление. Сомс кисло улыбнулся. Она сама начала. — И на что она ссылается? — На частные письма, которые моя дочь в порыве гнева написала своим друзьям. — Я удивляюсь, что такая солидная фирма, как ваша. Мистер Сэтллайт улыбнулся. Не утруждайте себя комплиментами по адресу моей фирмы. Я также удивляюсь, что вы выступаете от имени вашей дочери. Вряд ли вы можете отнестись к делу беспристрастно. Или вы хотите сообщить, что она готова принести извинения? Мне кажется, это следует сделать не ей, а вашей клиентке, — сказал Сомс. «Если вы стоите на такой точке зрения, то, пожалуй, не имеет смысла продолжать разговор». Сомс пристально на него посмотрел и сказал. «Как вы докажете, что она оскорблена? Она вращается в очень легкомысленном обществе». Мистер сетт улыбался. «По-прежнему». «Я слышал, что она собирается выйти замуж за сэра Александра Макгауна», — сказал Сомс. Мистер Сеттлуайт сжал губы. «Право же, мистер Ферсайт, если вы готовы принести извинения и уплатить приличную сумму, то мы сумеем сговориться. В противном случае...» «Вы как человек разумный», — перебил Сомс, — Понимаете, что такие скандалы ничего, кроме неприятностей и расходов, за собой не влекут. Я готов заплатить тысячу фунтов, но об извинении не может быть и речи. На полторы тысячи мы бы пошли, но необходимо извинение в письменной форме. Сомс молчал, переживая всю несправедливость происходящего. Полторы тысячи! Чудовищно! И все-таки он бы заплатил, только бы избавить Флёр от судебного процесса. Но унижение... На это она ни за что не пойдет и хорошо сделает. Он встал. «Слушайте, мистер Сетлвайт, если вы доведете дело до суда...» вам придется столкнуться с непредвиденными затруднениями. Но вся эта история столь неприятна, что я готов уплатить деньги, хотя очень сомневаюсь, чтобы по суду мне пришлось уплатить хотя бы один пенни. Что же касается извинения, то можно пойти на компромисс. И чего он улыбается? Написать в таком роде. Мы обе сожалеем, что дурно отзывались друг о друге, и пусть обе стороны подпишутся. Мистер сетт погладил подбородок. «Я сообщу моей клиентке о вашем предложении. Я не меньше вашего желаю уладить это дело. Не потому, что боюсь за его исход, ну еще бы, — подумал Сомс, но потому, что в таких процессах, как вы говорите, — Назидательного мало. Он протянул руку. Сомс холодно пожал ее. — Вы понимаете, что я совершенно объективен, — сказал он и вышел. — Возьмет, — думал он. Отдать этой мерзавке полторы тысячи фунтов только за то, что ее раз в жизни назвали, как она того заслуживает. И улики он собирал зря. На мгновение ему стало досадно, что он так любит Флер. Право же глупо. Потом сердце его дрогнуло от радости. Слава Богу! Он все уладил.